Глава седьмая. Эксперимент. Тео. Для человека, у которого якобы куча дел, у тебя подозрительно много времени, говорит Белль, ставя свою сумку на пол и предвигая стул к стулу с ноутбуком, на котором я запускаю проектную программу. Разве ты не играешь еще в футбольной команде? А ты что, взломала мой личный календарь? Она бросает на меня полный недоумения взгляд. «Ты думал, это какой-то большой секрет? У тебя футбольный мяч торчит из сумки. Простая дедукция подсказывает мне, что он твой. Развитая дедукция». Поправляю я ее. «Твой уровень дедукции намного выше базового. Не нужно себя недооценивать». Она закатывает глаза. «Ты ответишь на вопрос или нет?» Конечно же, не отвечу, потому что я и правда очень занят, и то, что сейчас нахожусь здесь, говорит лишь о том, что после тренировки из раздевалки мне пришлось буквально мчаться со всех ног, и плюс ко всему, скорее всего, придется задержаться тут допоздна, чтобы закончить работу над рефератом по литературе. Но я определенно не собираюсь делиться с ней этими подробностями. Тебе нужна помощь или как? Не обижайся, но по части чертежей ты отнюдь не волшебница. Однако обиженной Бель не выглядит. Честно говоря, она выглядит немного обескураженной. Но я же выиграла голосование относительно конструкции на прошлой неделе. Даже Нилам было нечего сказать. Потому что, по сути, чертеж за тебя сделал я. Да, это называется продуктивное делегирование, как сказала бы Джейми. Микроменеджмент — не мой профиль. Она закидывает ногу на ногу и заглядывает через моё плечо в экран, на котором появляется чертеж. А это что? «Просто одна идея для килограммового бота. В ней нет ничего особенного, просто это последний проект, над которым я работал в программе, когда входил в систему в прошлый раз. Я думала, мы уже пришли к согласию по поводу окончательной комплектации робота. О, этот не для региональных соревнований, я просто игрался с конфигурацией. Я уже собираюсь закрыть окно, но Бель останавливает меня, кладя руку мне на плечо». «Подожди, покажи мне, что там!» Приходится прочистить горло, стараясь не смотреть на место, где покоится ее рука. «Хорошо». Я щелкаю по боту и перетаскиваю его изображение, чтобы Бель смогла рассмотреть его под разными углами. «Решил воспользоваться твоей идеей с датчиком движения и применить его для активации ласт, но при этом я удалил центральную часть бота, чтобы ласты не выступали за пределы его корпуса слишком сильно». Я указываю на деталь, напоминающую клешню. Она делает то же самое, что и твоя, но вместо того, чтобы высовываться у основания, выдвигается из верхней части бота. Я нажимаю на кнопку воспроизведения симуляции, и Бель хмыкает знак одобрения. «Чем-то похоже на тостер», — замечает она. «А есть такое?» «Думаю, для него потребуется более высокое давление, чем для моего». «Да, но это осуществимо». При такой форме сама конструкция будет легче по весу. Предлагаешь использовать алюминий? Мы обсуждаем робота еще какое-то время, пока я не вспоминаю, что вообще-то надо работать с проектной программой. Поднимайся, мы меняемся местами, теперь твоя очередь. Уф, недовольно фыркает она, но все же слушается, и перед моим лицом ненадолго проплывает аромат ее шампуня, пахнущего розами. Мне запустить новый проект? Да, давай, предлагаю сконструировать подводную лодку. Подводную лодку? Серьезно? А почему нет? Белль подпирает подбородок рукой и неодобрительно смотрит на меня. Ты просто хочешь поиздеваться надо мной, да? Да, определенно хочу. Точно так же, как я не собираюсь говорить ей о том, что вообще-то мне сейчас нужно писать сочинение, я ни за что не признаюсь, что самое интересное в моей рутине теперь... Это персональная игра в угадайку ее одежды. Мне никогда не удается предвидеть, в чем она придет на занятие. Серьезно, моя фантазия и не настолько богата. Пока Бель входит в свой аккаунт, я рассматриваю ее джинсы с птицами, грязно-белые кеды и винтажную футболку с надписью Ю Смит. На мне, между тем, самая обычная рубашка Хенли и черные джинсы, что внезапно заставляет меня почувствовать себя очень предсказуемым типом. «Ты ведь уже надевала их?» Вслух пытаюсь вспомнить я. «Что?» — откликается Белли из-за ноутбука. «Эти джинсы. Точно ты надевала их на ту вечеринку у меня дома». Помню, я еще подумал, что для Бэлли это относительно нормальная одежда, но потом она повернулась, и я увидел птиц. Они весьма меня удивили». Хотя ее появление на вечеринке само по себе стало для меня сюрпризом. Я думал, что вечер покажется мне скучным, и в конечном итоге, когда Белли ушла, так и произошло. «Да», — рассеянно соглашается она, — «ты имеешь в виду день, когда я бросила вызов твоей мускулинности, да?» «Я бы не сказал, что мне бросили вызов». Она усмехается мне через плечо. «Я так сказала». «Кажется, ты думаешь обо мне только плохое», — со стоном замечаю я. «А кто сказал, что я вообще о тебе думаю?» «Как скажешь, Бель, как Бельканто?» Я делаю паузу. «Что это вообще значит?» «Что именно? Бельканто?» «Да». «Это оперный термин», — объясняет она. В переводе с итальянского — красивая песня, хотя на самом деле какой-либо четкой метрики для нее не существует. Там нет каких-то конкретных параметров, как в арии или, скажем, увертюре. Мм. Я погуглил, что такое бельканта, когда она упомянула это слово в первый раз, но так и не понял, о чем она говорит. Так что мысленно добавляю слова ария и увертюра в список вещей, которых стоит почитать в будущем. А значит, ты увлекаешься оперой и всяким таким? Есть немного! пожимает она плечами. «Не хочу закрываться от нового. На мой взгляд, практически во всем можно найти что-то интересное. Даже в роботах». Она слабо улыбается, не отрываясь от экрана компьютера. «Даже в роботах». «Я бы соврал, если бы сказал, что мне не доставляют удовольствия эти секретные занятия по софту. К счастью, секретные, так что о них меня никто не расспрашивает. Бель не перестает меня удивлять». То ли потому, что она очень быстро учится, то ли из-за того, что всегда задает интересные вопросы, которые заставляют напрячь мозги. Но, быть может, дело в том, что она новый для меня человек, а значит, автоматически более интересная, чем все окружающие. В последнее время даже общение с друзьями немного напрягает. Они всегда хотят быть в курсе, что я конструирую для клуба робототехники, помогу ли я им с поступлением в ВУЗ, разрабатывала ли стратегию, как мы победим наших соперников, или когда у меня следующая вечеринка. С Белль же я никогда не знаю, куда повернет наша беседа. «Разве не было бы забавно, если бы компьютеры оказались, скажем, джинами, обреченными принять новую форму?» — неожиданно произносит Белль. То есть для тебя все это код, но я не уверена, что могу верить тебе наверняка. Лично мне кажется, что это проделки джинов». «Нет», — я борюсь с улыбкой, расползающейся на лице. «Просто куча двоичных символов, нулей и единиц». «Ага, ты извини, но джина для меня гораздо понятнее, чем случайный набор цифр». Она качает головой. «Так что я не куплюсь на это». Звучит, как одна из безумных теорий заговора Дэша. Она почти всегда хочет поговорить о каких-нибудь странных вещах вроде этого, или «Не думаю ли я, что инопланетяне существуют на самом деле?» И да, они определенно существуют, по крайней мере, в форме микроорганизмов. Или о еде. Но даже если ты и права, они явно изменили правила. Мы получаем гораздо больше трех желаний. Это точно. Бедные джины. Бэль сочувственно гладит корпус ноутбука. «Я бы освободила нас обоих, если бы могла», — вздыхает она, бросая на меня такой взгляд, будто лично я виноват в их злосчастьях. «Да ладно тебе. Лучше научиться работать с ними сейчас», — напоминаю я. «Это пригодится в колледже, и я очень сомневаюсь, что тебе попадется такой же талантливый учитель, как я, когда ты окажешься на первом курсе какого-нибудь инженерного факультета». «Ага, наверное». Этот полушутливый ответ вызывает у меня подозрение, но прежде чем успеваю расспросить ее подробнее, она спрашивает уже о чем то другом. Еще раз, как мне добавить сюда двигатели? Сегодня я подобрал подходящую вертикальную лопасть, сообщаю я Бель, когда мы в очередной раз встречаемся в лаборатории робототехники, а точнее в следующий вторник. Я надеялся, что мне удастся избежать поездки с мамой в Палм-Спрингс на выходные, но, судя по всему, она посчитала, что у сына стресс, и мне просто необходимо почистить ауру, пока отец находится в Чикаго на технологической конференции. По большей части я сидел в отеле и делал домашку, а мама ходила на массаж горячими камнями, так что в целом поездка получилась вполне себе ничего. Обычно... Если мне приходится выезжать куда-то с родителями, я предпочитаю проводить время именно с мамой. Она хотя бы не представляет меня своим коллегам как «мой сын Тео очень умный», хотя я уверен, что вы и так постоянно слышите об этом, или «я ведь рассказывал вам о своем сыне Тео, не так ли?» Очень перспективный мальчик, если задать ему правильное направление. А еще она не втягивает меня в долгие беседы о финансировании венчурных фондов. Ну, кому-то из нас все же приходится работать, шутит Бель. Или, по крайней мере, я надеюсь, что шутит. Она видела мою сторис в Инстаграме, где я в отеле Паркер. И внезапно мне очень хочется, чтобы каким-то образом Белль ее пропустила. А как прошли твои выходные? Познавательно! Если верить картам Таро, мое будущее выглядит весьма благополучно. То есть многообещающе? О, очень многообещающе! При правильном направлении. Она закатывает глаза, и в этот раз это точно никак не связано со мной. Иногда хочется, чтобы мне было не 17, а 40, и я размышляла бы, как прошла моя жизнь, а не то, что ждет меня в будущем, делится Бель. Жду не дождусь своей тихой жизни в отчаянии, чтобы наконец предаться рефлексии, как я растратила драгоценную молодость. Может, тебе уже 40, и ты в отчаянии? шучу я. Ой, тебе ли не знать, бесцеремонно отвечает она, и на секунду я замираю. Что ты сказала? А, извини, не хотела тебя обидеть. Я просто имела в виду, что ты. Ну, очень серьезный чувак. Что? Почему это? Она поднимает глаза. Ну, ты определенно очень серьезный, разве нет? Повторяет она, что нисколько не проясняет ситуацию. Что? Нет, ничего я не серьезный. Я отчетливо понимаю, что уже в третий раз говорю что, и внезапно это меня очень раздражает. «Ладно, как скажешь», — отвечает она, похоже, устав от этого разговора, что только усугубляет ситуацию. «Потому что у меня нет джинсов с экстравагантными птицами, поэтому я серьезный. ты хочешь сказать?» Сегодня на ней сарафан какого-то непонятного цвета, похожего на ржавчину или медь, Я бы точно не выбрал такой, хотя ей он очень идет, Похож на цвет закатного солнца. Во-первых, мои джинсы не экстравагантные, — поправляет она. Они с изюминкой. А во-вторых, нет, я не это имела в виду. Но сегодня вижу у тебя странное настроение, так что давай просто поработаем молча. Она открывает новый проект и спрашивает, «Мне сделать робота с какой-то определенной функцией?» кем поручил мне рассчитать крутящий момент, и я вроде как справилась, но я не... — По-твоему, я просто... — Говорящие штаны? Да? — не унимаюсь я. Она хмурится. — Что? — Хорошо, по крайней мере, ситуация изменилась или меняется прямо в эту секунду, без разницы. — Ты ведешь себя так, будто намного интереснее меня, — заявляю я, — а я скучный или, ну, даже не знаю. Но я знаю, я точно знаю, в чем дело. Это относится к джинсам с птицами и вопросу гордости. Окей, давай поговорим об этом. Бэль поворачивается ко мне лицом, и ее волосы, заплетенные в небрежную косу, падают через плечо. Я думаю, ты слишком вспыльчивый, сообщает она без каких-либо интонаций. Когда мы наедине, ты кажешься нормальным, и Дэш говорит, что ты самый забавный человек из всех, кого он знает. Дэш, «Так, — говорит, — с каких это пор? Но ты постоянно будто бы срываешься на людей, — продолжает Белль. Вот как сегодня на Лору. Я пытаюсь вспомнить, о чем она вообще толкует. Ты имеешь в виду наш с ней разговор о сайте? О, так это был разговор? Потому что, с моей точки зрения, ты попросту выговаривал ей, — слегка раздраженно возражает Белль. Ты в курсе, что она потратила целую неделю на этот новый интерфейс? «Я просто сказал ей, что если мы хотим получить максимальную прибыль от сбора средств, то страница с контактными данными должна быть более заметной». «Знаешь, тебя все оправдывают», — отрезает Белль. «Лора сказала ровно то же самое, что и ты, когда я обратила ее внимание на этот эпизод, но ты просто хочешь, чтобы все было по-твоему и никак иначе. Ты же понимаешь, что это школьный клуб робототехники, а не НАСА». Она делает паузу и внимательно смотрит на меня, а потом добавляет. «Мне кажется, кто-то должен был тебе это сообщить». «Ладно», — отвечаю я, но в то же время ощущаю себя так, будто Белль только что врезала мне по лицу. «Я понял, мне жаль. Хотел как лучше для команды, но если ты считаешь, что это вредит нашему моральному духу, то я все улажу. «Тебе вовсе не нужно», — она глубоко вздыхает, будто это ее очень утомляет. Я поворачиваюсь к экрану, внезапно пожалев, что не пошел домой сразу после тренировки. Нет-нет, все в порядке. Аким говорит о крутящих моментах только потому, что он все еще надеется приделать топор к. Тео, ты можешь меня выслушать? Бель складывает руки на груди. Я вообще-то не закончила. О, извини, я что, сорвался на тебя, да? Горько спрашиваю я, и это должно было бы прозвучать как шутка, но, думаю, нам обоим понятно, что это не так. Тео, тебе не нужно ничего улаживать. Я не прошу тебя меняться. Я просто объясняю, почему считаю тебя серьезным. Потому что ты всегда ко всему относишься серьезно. Значит, я ничего не должен воспринимать всерьез, да? Да нет же. Ой, просто забей. И Белли отворачивается к экрану. Мне стоит закончить этот разговор, но я уже не могу. — С каких это пор вы с Дэшем разговариваете обо мне? — врывается у меня. — У нас общий урок статистики, и это просто пришлось к слову. — Таким же образом? — Мы что, на Испанской Инквизиции? Я раздраженно усмехаюсь. — Пытаюсь ли я очистить Испанию? — Нет. — Задаю ли я вопрос? — Да. — Ладно, значит, будем ругаться дальше? — спрашивает Белли, разворачиваясь ко мне. Ты этого хочешь? Ну, давай ругаться». «Я... Я запинаюсь. Что, черт возьми, ты имеешь в виду?» «То, что я, по всей видимости, тебя расстроила, и теперь накопилась эта странная энергия, которую тебе нужно выплеснуть. Так что, хорошо, давай ругаться. Мы можем сделать это на словах, а можем вот так», — предлагает она, указывая на компьютер. «Выбирай оружие». «Мы вообще не будем ругаться. Хорошо, я выберу сама». «Ты проектируешь килограммового бота на том компьютере», — говорит она, указывая на соседний ноутбук, — «а я создам своего на этом. Потом ты загрузишь их, и мы проведем симуляцию боя. Устраивает?» «Но ты же не знаешь, как это делается». «Ну, времени ждет, верно?» Она отодвигает свой стул от меня, чтобы подсесть к экрану ближе. «Давай», — повторяет она, что сильно смахивает на «вали», — и «это злит меня еще больше». Ладно, я беру ноутбук в руки. Так как в моей голове все еще крутятся акимы и топоры, я создаю нечто, что по сути своей является реверсивной гильотиной — устройство на длинной ручке, которое выдвигается из-за спины бота и делает рубящий удар внизу. Процесс конструирования слегка отвлекает меня, особенно потому, что в последнюю секунду я решаю немного изменить характеристики и заставить топор двигаться в обоих направлениях. Я понятия не имею, что за механизм придумает Белль, так как никогда не угадываю ничего из того, что с ней связано. И не знаю, о чем она думает, как ей в голову приходят идеи или что она на самом деле имела в виду, когда заявила, что я серьезный чувак. Также я не имею ни малейшего представления, ни почему она разговаривает с Дэшем, ни почему Дэш ни словом не обмолвился мне, что у них общая статистика». А больше всего мне непонятно, почему ее мнение обо мне вдруг стало так меня волновать. «Готов?» — спрашивает Бель. «Нет, не совсем. Я по натуре перфекционист, могу часами возиться с изделием, меняя и переделывая его, пока оно не станет идеальным. А предела совершенству, как известно, нет». «Нет, ты закончил», — сообщает она, подходя ко мне и выхватывает ноутбук из моих рук. Бель, подожди, он еще не...» Она замирает, глядя на экран, а затем снова смотрит на меня. «Вау, да ты просто...» боль поджимает губы. «Ты просто отстой!» У меня прихватывает живот. «Я же сказал тебе, что еще не закончил». «Нет, перестань, я хотела сказать, что твой бот действительно очень хорош». Она морщится. «Извини, мой брат, он всегда говорит, что я отстой, когда имеет в виду, что сделала что-то очень круто». Видимо, я переняла эту токсичную мужскую черту. Твой бот очень классный. Бэлли отворачивается и загружает мою разработку на свой ноут. К тому времени, когда я заставляю себя подняться и подойти к ней, она уже ставит его на стол. Ее задумкой оказывается робот с молотом на боку, который вращается, как Юлай, и набирает силу по мере того, как ускоряется сам бот. Очень мощный, но трудноуправляемый. Чтобы такой заработал, нужна очень сложная электроника, мрачно констатирую я. Да, но это же имитация, разве нет? Мы же не собираемся их строить. Она запускает в симуляторе бой, и прежде чем ее бот успевает развить достаточную скорость, чтобы повредить что-либо, мой успевает нанести по нему несколько отличных ударов. «Прекрасно!» — с облегчением восклицаю я. «Победа за мной!» «Тебе повезло! Давай три раунда!» — заявляет она и снова жмет запуск. Этот раз ее робот врезается в моего и практически разбивает его на части. Еще раз. Теперь выигрывает мой бот. Бель хмурится. Пять раундов, предлагает она. Проигрывать неприятно, ухмыляюсь я. Да, я в курсе. Соглашается она и снова запускает бой. Ее бот одерживает три победы из пяти. Семь раундов, повышаю ставки. Последний был дурацким. Проигрывать неприятно, передразнивает она. — Безусловно. Подтверждаю я и тяну руку, чтобы запустить бой еще раз. Когда мы доходим до тринадцатого раунда, ее телефон звонит. — Боже! — со стоном вздыхает Белли и принимается что-то торопливо печатать в ответ, а затем качает головой. — Не могу поверить, что позволю тебе выиграть! Я игнорирую маленький всплеск разочарования в груди. — Позволишь мне выиграть? Но ты проиграла, так что все честно и справедливо. Нет, я не... «Кто тебе написал?» — спрашиваю я, жестом указывая на телефон Бэль. «Моя мама, которая вернулась домой раньше, чем я думала. Она медсестра скорой помощи». «О, круто! И ты сказала, у тебя есть брат, да?» «Да, целых два. Я самая младшая. Один из них просто ужасен, а второй на самом деле намного хуже первого». Бэль замолкает, а потом переводит взгляд на меня. Было бы уместно спросить и тебя о братьях и сестрах, но я в курсе, что их нет. Ты всегда говоришь обо мне так, будто уже знаешь все, что тебе нужно знать. Сокрушаюсь я. Только фраза слетает с моего языка, а я понимаю, что это и является причиной, почему я так зол. Она ведет себя так, будто уже знает меня, и это кажется несправедливым. Мне нравится узнавать ее, но для Белль, видимо, я не представляю ничего интересного. Для нее я просто парень, о котором судачат окружающие, и, судя по всему, того, что они говорят, ей вполне хватает. Она видит Палм-Спрингс в моем Инстаграме, мой дом и то, как я разговариваю с Лорой, не зная, что-то фактически была мне как сестра в детстве, а наши мамы дружили. Да, возможно, сейчас все изменилось, но я по-прежнему не считаю нужным выбирать слова, которые говорю Лоре, потому что она, в отличие от Белль, меня знает. Но для Бэль я просто богатенький мальчик, который играет в футбол и у которого нет братьев и сестер. И ей ничего не стоит сказать моему лучшему другу за моей спиной, что я слишком серьезен. Становится понятно, что я не злюсь, я обижен. Да, я только что заметила, что, наверное, тоже была в некотором роде придурочной, признает Бэль. Она медленно и как-то машинально поднимает свой рюкзак. «Спасибо за сегодня», — благодарит Белль, пожевав губу. «Я действительно ценю твою помощь. Все в порядке, мне несложно. Я просто... Мне нужно домой, а то мама посадит меня на вечный домашний арест. Так что... Понятно, да. Увидимся в классе». Она кивает и отворачивается. Однако после ухода Белль я понимаю, что совсем не хочу идти домой, поэтому еще раз нажимаю кнопку запуска в симуляторе. «Тео!» Я оборачиваюсь через плечо и вижу, что она стоит в дверях кабинета физики. Ее щеки раскраснелись, будто весь обратный путь Бэль бежала. Забыла тебе сказать, что серьезность это вовсе неплохо. Немного запыхавшись, произносит она. Не так уж много людей воспринимают окружающий мир всерьез. А в твоем случае это особенно хорошо, потому что ты серьезно относишься к людям, серьезно относишься ко мне. Ты не смеешься надо мной, и это круто. Это действительно здорово, и я очень ценю это. А еще ты серьезно относишься к Лори. И благодаря этому наш сайт теперь работает гораздо лучше. И ты серьезно относишься к своим обязанностям. Намного серьезнее других. Кому было бы просто наплевать. Так что... Она замолкает. Какой сейчас счет? спрашивает, указывая на экран. Я смотрю на результат последнего раунда. У нас ничья. Отвечаю я, потому что симуляции было четное количество. Мне запустить бой еще раз. Нет, давай лучше не будем, оставим все как есть. Мы можем повторить наше сражение как-нибудь еще раз Беллет дает мне один из своих причудливых полусалютов. Ладно, до завтра. Она действительно такая чудачка. До завтра! прощаюсь я, закатывая глаза. Но когда эта девушка уходит, я внезапно чувствую, будто с меня действительно сняли какой-то груз. Может быть, она и не знает меня, но, по крайней мере, пытается понять. Бель, «Ты сказала, что будешь дома двадцать минут назад, Изабель!» — приветствует меня мать, когда я возвращаюсь домой удаляюсь на кухню, прежде чем успеваю что-либо ответить. «Я сделала твое любимое блюдо на ужин», — бросает она через плечо. Из кухни доносится запах томаринда для синиганга, кислого супа. Вообще-то мое любимое блюдо лазанья, но поскольку мама постоянно повторяет, мол, приготовить ее может каждый, лазанью я ем не часто. Не поймите меня неправильно, синиганг, безусловно, хорош, мне нравится его терпкость, которая, кажется, в какой-то мере способствует утонченности моей натуры. Но, ах, лазанья. Я все еще не до конца привыкла к тому, что мое возвращение домой теперь ощущается по-другому, и что все рефлексы, которые выработались после переезда сюда, стали совершенно не нужны. Мне больше не требуется моя мышечная память, чтобы предотвратить спотыкание о ботинке Люка, которую он вечно разбрасывал у двери. Раньше, приходя из школы, я будто бы незаметно ныряла в уже существующую суету, а теперь мне все время кажется, что я что-то нарушаю. Словно нужно входить в квартиру на цыпочках на случай, если атмосфера при моем появлении разрушится. Звучит неважно, я знаю, по правде говоря, это отстой. Я привыкла, что Люк единственный, на кого кричат, или что Гейб пользуется всеобщим вниманием, поэтому внезапно оказаться единственным ребенком все равно, что попасть в какую-то кроличью нору, где я и любимица, и самая большая проблема одновременно. «Как прошел день!» — кричит мама из кухни. На ней снова толстовка с надписью «Дартмутская мама», которую она не снимает, кажется, никогда. Еще мама пьет воду из бутылки с надписью «Дартмут». У нее есть дартмутский брелок и на ее машине соответствующая наклейка. Предыдущая с надписью «Фуллертон» под ней немного отошла. «Все хорошо», — отвечаю я и опускаю взгляд, поскольку у меня вибрирует телефон. Джейми. «Привет! Так, ты вышлишь мне те лекции?» Бель, «Прости, прости, да, я только что вернулась домой, подожди немного». «Хорошо и все», — уточняет мама. «Что?» — переспрашиваю я. Джейми. «Подожди, вот только что?» Джейми. «Однажды тебе придется рассказать, почему ты торчишь в школе так допоздна». Джейми. «Ты же не отстаешь по учебной программе?» «Джейми. «Божечки, если ты отстаёшь, то я худший в мире адаптационный друг!» Бель, ты всё ещё считаешь себя просто моим адаптационным другом?» Бель, потому что, кажется, мы немного продвинулись в отношениях». Бель, совсем чуть-чуть». «Джейми, давай не будем зацикливаться на формальностях, ага». «Джейми, так всё в порядке?» На секунду задумываюсь, потому что, учитывая все, что я только что поведала о своей повседневной жизни, это наталкивает на мысль, что ответ последует отрицательный. Но, как ни странно, это не так. Я начинаю печатать, но тут мама снова окликает меня. «Белль, ты идешь? «Сейчас подойду!» — кричу я, не отрываясь от телефона и плетясь в свою комнату, чтобы бросить школьный рюкзак. «Просто надо кое-что отправить Джейми!» «Изабель, еда остынет!» Если бы здесь был Люк, то это не стало бы такой большой проблемой. Скорее, ее возгласы звучали бы так. «Лукас, я же просила тебя убрать свои вещи!» Или «Лукас, пойди сюда, когда я с тобой разговариваю!» Фоновый шум, по которому я уже начинаю скучать. Прогоняю эту мысли и сажусь за стол, чтобы отправить Джейми свои лекции с урока. «Я знаю, мам! Одну секунду!» — восклицаю я, затем колеблюсь какое-то мгновение. «Белль!» Хочешь правду? Джейми. Нет, меня вполне устроит неправда. Джейми, конечно же, это шутка. Немедленно расскажи мне все. Ладно, знаю, это нелепо, но я действительно хочу кому-нибудь рассказать, чем занимаюсь после школы. Это бурлит в моей голове, постоянно вертясь на кончики языка. И мне очень хочется выплеснуть все наружу. Хотя бы просто для того, чтобы случайно не сболтнуть, это кому не следует. Бэй. Ладно. «Но это не такое уж большое событие». «Джейми, давай я буду решать, какое это событие». Бель. хорошо». Бель. Тео помогает мне после уроков с некоторыми компьютерными программами по робототехнике». «Я жду ее ответа, жуя губу и размышляя, не облажалась ли и сейчас». Если кто и придаст этому слишком большое значение, так это Джейми, которая и так уже считает, что интерес Тео ко мне выглядит интригующе. А это не так. Я более чем уверена, что это не так. Джейми, то есть наедине? Или ты записалась на курс программное обеспечение для чайников, который он преподает на добровольных началах? Бель? Во-первых, спасибо за вотум доверия, Джейми. «Я просто уточняю, Джейми, и, честно говоря, я бы тоже с радостью записалась, если это так». «Белль, уж не сомневаюсь». «Белль, и нет, мы занимаемся вдвоем». Она начинает печатать ответ в ту же секунду, так что я покорно жду. В смысле, это даже неплохо, можно сделать паузу, чтобы взглянуть на сложившуюся ситуацию логически. «Обстоятельство номер один». «Джейми, в отличие от меня, всецело находится под странными чарами Тео Луны, поэтому ее доводы, очевидно, должны подвергнуться сомнению. Я же реалистка, а, следовательно, меня не смогут сбить с толку ни его дурацкая прическа, ни чрезвычайно выразительные взгляды. Я так думаю. Надеюсь, не могут». Обстоятельство номер два. «Джейми, в отличие от меня, твердо убеждена, что между мной и Тео что-то есть. С тех самых пор, как он отозвал меня в сторону на своей вечеринке», что, как всем известно, закончилось тем, что он почти сразу же скрылся от гостей. Так что если подруга думает, что между нами что-то есть, то объективно ошибается. Учитывая все вышеперечисленное, я прихожу к выводу, что рассказывать Джейми о происходящем, безусловно, было очень глупо, и нет сомнений, что вскоре пожалею об этом. Но кому еще я могу сказать? Я имею в виду Тео Луна? Подготовительные курсы физики, робототехника. Все это звучит так, будто я больше не говорю на одном языке со своими старыми подругами. Так что вариантов у меня не то чтобы много. Джейми, о, мой бог! Я облегченно выдыхаю. Она так предсказуема. Джейми, боже, боже, боже! Бель, Джейми, Бель, чрезмерная реакция. Джейми. «О, боже мой!» Я улыбаюсь, только -с, с. Джейми, «Так вот, как люди влюбляются друг в друга». Бель, «Нет, стоп». Бель, «Мы просто дружим». Джейми, «Дружите тайком за закрытыми дверями лаборатории робототехники». Бель, «Ты смотришь слишком много романтических фильмов». Бель, «Скажи своей маме, что она должна перестать тебя поощрять и срочно вмешаться». Джейми, Тайно! Занимаетесь вдвоем! Джейми, это же классический сюжет! Бель Нет, это не он. Бель, никто за всю историю человечества не влюблялся друг в друга в лаборатории робототехники. Бель, там же ужасное освещение. Бель и робототехника нисколько не возбуждает. Бель, так что ты не права. Джейми, пока что, но это неизбежно. Бель нет, Бэль. Перестань, Джейми. Господи, я так тебя ненавижу, но мне так все это нравится, Бель. Он буквально ненавидел меня в прошлом месяце, Джейми. Так это еще лучше, Джейми. Враги становятся возлюбленными, Джейми. Идеально, Бель. Мы просто дружим, Бель. Даже не так, Бель. Мы школьные приятели, Джейми. Враги из школьных приятелей становятся возлюбленными. Белль, перестань это говорить. Джейми, в смысле? Я бы умерла от зависти, но еще... Джейми, я бы умерла от восторга. Джейми, встречаться с самим Тео Луной. Даже представить не могу. И хорошо, потому что иначе начну отвлекаться. Я знаю, что чуть раньше сказала, что у него дурацкая прическа, что он одевается, как богатенький мальчик, и проводит выходные в шикарных отелях. А я в это время сижу на диване и залипаю в сериалы, поедая рисовый пудинг из кружки. Это просто невозможно, потому что мы очень разные. Он не в моем вкусе, и, скорее всего, отношения с Тео Луной на самом деле окажутся сплошной головной болью. Но, клянусь, в воду в школе наверняка подмешивают что-то, отчего чего его волосы выглядят такими мягкими, а когда Тео что-то проектирует, у него появляется это чуть хитрое, сосредоточенное выражение лица, а еще от него пахнет чистым бельем и летом. И я просто терпеть это не могу. Все вышеперечисленное меня от этого воротит. Бель, это правда, на самом деле не так. Под написанным я подразумеваю. Мне очень, очень нужно верить, что это не так. «Белль, сегодня мы почти два часа сражались на роботах». «Джейми, и что? Он любит роботов». «Джейми, все это знают». «Белль, именно, он любит роботов». «Белль, а я просто сижу рядышком». «Белль, простая человеческая девушка». «Белль, без электрических деталей». «Джейми, ну-ка, повтори». «Джейми, извини». джейми». Я имею в виду, повтори еще раз ту часть, где ты говоришь не о деталях. Белль, ты права, я могу вживить себе микрочип в любой день. Джейми, боже, ты хуже всех. Джейми, ты слишком рассудительный, и я просто ненавижу это». Я заставляю Джейми поклясться, что она никому не выболтает мой секрет, потому что хуже одноклассников, думающих, что мне нужна помощь по физике, могут быть только одноклассники, думающие, что я, буквально как и все девчонки в нашей школе и, возможно, даже несколько парней, влюблена в Луну. Телефон в моей руке пищит, и я, в голос, решив, что это снова Джейми. Однако это не так. Точнее... Это действительно Джейми, но я обнаруживаю и какую-то рандомную гифку из улицы Сезам, присланную Дэшем, и кое-что еще. Тео. Просто хотел сообщить, что в результате тысячи раундов выиграл я. Бель, остановись. Тео. На самом деле твой бот просто перевернулся и лег спать. Странно, я знаю. Тео. Но, видимо, это говорит о недостатках твоего метода управления. Тео. Извини, ты же знаешь этих роботов. Тео. Не я устанавливаю правила. Нет, я не влюблена. Бель, Мне нужны доказательства. Белль. Показания под присягой. Бель, Психологические экспертизы. Бель, Реальные фотографии. Тео. Думаешь, это подкаст о преступлениях? Белль. Боли, страдания моего робота для тебя — шутка, Тео?» «Ах, играешь в адвоката?» Бель. дамы и госпожа присяжные, вы видите здесь человека, снедаемого его тиранической сущностью?» Б. на его пути лежат сотни невинных роботов. Б. его интеллект может быть и искусственным, но его жажда власти — подлинна. Тео, возражаю». «Бэль, против чего?» «Тео, против масштаба». «Бэль, масштабы чего?» «Тео, обвинение?» На экране снова высвечивается сообщение от Джейми. «Джейми, ты же знаешь, что я шучу?» «Джейми, на самом деле будет очень здорово, если вы с Тео подружитесь». «Джейми, и вообще, мы можем поговорить о чем-нибудь другом?» «Бэль, например, о диджейской карьере твоей сестры?» «Джейми, о нет, только не это!» «Джейми, «Так как у тебя дома все наладилось?» Бель! кричит мама. «Ты идешь или как?» «Упс!» Мои жизненные обстоятельства на мгновение пересекаются. Реальность, в которой я задержалась после школы Стео, сталкивается с реальностью, в которой я нечаянно просидела в комнате уже 10 минут, избегая ужина. И на секунду мне приходится задуматься над тем, что же ответить на вопрос Джейми. Правда в том, что в последнее время мне приходится тщательно готовиться к тому, чтобы сесть за стол с мамой. Не потому, что мне не нравится проводить с ней время, а из-за того, что очень многие темы для разговора случайно оказались под запретом. Папа определенно табу. Я не могу себя заставить даже ответить на его сообщение. Люк? О нем однозначно не стоит говорить. Каждый раз, когда мама находит забытый им носок, она плачет. Гейб? О нем мама может говорить хоть всю ночь, но этого не выдержу уже я. Школа? Да, чем не тема, но этот разговор всегда приводит к вопросам о моем поступлении в колледж, с чем я до сих пор до конца не определилась. Так что в основном остается говорить о погоде. Я торопливо пишу Джейми. Да, все в порядке, я ужинать. А потом просматриваю последнее сообщение Тео и плавно погружаюсь. Параллельный мир — Тео. А ты опасна, Бельканто. Он называет меня так, чтобы поддразнить, потому что я поправила Мака в свой первый день, когда перешла в его класс. Но теперь, когда я знаю, что он в курсе, что это значит, и все равно продолжает так меня звать, меня это совсем не беспокоит. Совсем-совсем не беспокоит. Не влюблена, не влюблена, не влюблена.